На девушке серые форменные блуза, волосы убраны под такой же чепец Груди прикол жетон с именем и личным номером, он же пропуск в цех. Сосредоточено склонившееся лицо полуосвещено, потому что яркое и холодное сияние люминесцентных ламп направлено прежде всего на ее руки. Длинные чуткие пальцы шлифуют линзы для фотоаппаратов, паяют волоски проводов на сборке телевизоров и видеомагнитофонов.